ЭПИЛОГ — Пап, ну она опять, ну скажи ты ей! — раздается возмущенный голос. Я копашусь в саду, обрывая засохшие листочки, поправляя ограждение для клумбы. — Что там у вас опять? Воздух не поделили? — смеется в ответ Макс. — А ну иди сюда, хулиганка. Я выглядываю из своих зарослей, как любимый порой с улыбкой называет мои цветы, и ехидно хихикаю. Максим, ухмыляясь, держит за ножки нашу маленькую пиратку а та висит вниз головой, размахивая ручками, и громко и довольно пищит. Арине уже два с половиной, и она частенько докучает двум старшим братьям. Еще неизвестно, кто из всех троих больший голова. «Пацаны, что делать будем с этой маленькой безобразницей? Давайте ее в доме закроем!» — с обидой предлагает Сережа. «Серый, если б я тебя в доме закрывал каждый раз, когда ты где-то на курил. Так ты вообще бы из дома не выходил. Ну, а чё она? Мы просили не мешать. Сыночек ревниво хватает игрушки и вытаскивает их из огромного таза с водой. У них там морской бой был, и собрана настоящая флотилия. Она мне кораблик сломала, вздыхает сын и оскорбленно надувает губы. Голову опускает, футболки сыновей в мокрых каплях, и даже на лице вода. Ариш. Любимый ставит радостную малышку на ноги, складывает руки на груди и строго смотрит на дочь. «Это ты?» — Серегин корабль сломала. «Я!» — горделиво заявляет та. «Я с нее не могу. Стоит счастливая. Молодец. Теперь брат остался без любимой игрушки. Серый, отдай ей». «Ну, пап!» — протестует сыночек и любовно прижимает к себе сломанный крейсер. «Да я отдай», отдай — с чувством бросает Тёма. «Он все равно уже поврежден. Лучше на, мой возьми, я поделюсь». «Я свой хочу», — выступает Сергей. «Бери пока, что Тёма дает. Отец семейства хмурится и вытягивает из пальцев недовольного Сережи корабль, передавая Арише. Она теперь пока не починит, к морю не подходит. Доченька вот только что довольно тянула ручки к отвоёванной игрушке, но тут резко отнимает ладошки, пряча их за спину и испуганно округляет глаза. «Все. Иди чини. И к нам не подходи, пока не исправишь. Что натворила?» Сережка не теряется, осторожно забирает себе судно Артемки. Ариша тут же громко протестует, что отказывается чинить игрушку. Потому что не умеет. Слезы уже застилают глаза. Она вцепляется в ногу Максима и умоляюще смотрит на отца. «Я подхожу к моим ребятам». «Ну а что ты хотела?» Сочувственно смотрит на нее Максим. «Игать!» Дрожащими губами отвечает малышка. Ну так нужно играть, а не ломать. Надо было попроситься в игру. Братья бы нашли для тебя задание, а теперь Серый вот без игрушки остался. Там много, — в сердцах возражает дочь. Ну и что? У тебя тоже много игрушек. И никто их не ломает. Так что вот, вновь протягивает малышке поломанную игрушку. Иди, разбирайся. Аришка сокрушенно оглядывает корабль, смотрит на Максима, потом на меня. Не умею. Если не умеешь... — Значит, надо попросить о помощи. — Серого проси. — Не буду я ей помогать. Она вон А я помогать должен. Ариша с надеждой косится на Артема. — А если бы мама мою игрушку сломала нечаянно? Максим нежно приобнимает меня и смотрит ласково. Я бы ей помог, потому что мы семья. Ариш, хочешь, я тебе помогу? — Да, — воодушевляется дочь. — И я помогу. Я пошла за клеем и полотенцем, поддерживаю любимого. «Тем, ты и с нами?» — зовет сына Максим. «Угу, с вами. Пошли, Серый!» — шепчет настойчиво брату. «Не пойду я, сама пусть». «Да пошли, пошли!» — папа ж сказал. Подчеркивает и втреть отца. «Быстрее будет!» Хватает обиженного брата за руку и тянет ко всем. А я убегаю за клеем, а полотенцем, как обещала. Починить корабль получилось быстро. «Вот видишь, Серый!» — с улыбкой проговаривает Максим. «Семья — это сила!» Сломаться что-то может в любой момент, но вместе мы справимся с чем угодно. А если бы каждый сам до себя, то улетел бы твой крейсер в мусорку. А так вон, целёхонький. Теперь его осталось высушить. Я положу на террасу, через полчаса заберете. Прижимаю к себе Сережку, Треплю волосы на макушке. Сердце разрывается от нежности к моим непоседам. И... любви. К обожаемому супругу. И больше не ругаться. Все, я к маме. А вы или играете дальше, или собираете корабли и сушить?» Максим подхватывает меня на руки и весело кружит в воздухе в направлении террасы. «Как ты круто разрулил!» Как всегда восхищаюсь мужем. Чмокаю его в щеку, игриво провожу языком по уголку губ. Обнимаю за шею, мимолетно касаясь ртом цветных чернил на его горле. Макс опускает меня на ноги и рывком вдавливает в свое тело, возбужденно упираясь в живот пахом. «Нарываешься!» — шепчет сквозь горячий поцелуй. Не без этого. Так же тихо соглашаюсь. Руки Максима ласкают мою спину. Дышу его запахом. Как я люблю мужа, невозможно выразить словами. Могла ли я представить, когда мы встретились много лет назад в кафе, а он был еще и с девушкой, что это было начало нашей общей истории, настоящей, пламенной, чувственной. Иногда судьба дарит нам встречу, объединяя навсегда. А иногда разводят по разным сторонам, чтобы позже соединить вновь. И каждому из нас нужно это временное расставание, просто чтобы набраться опыта, стать взрослее, совершить ошибки, обрести мудрость. Но главное, чтобы почувствовать и научиться ценить того самого своего человека.